Глава шестнадцатая. Прощенное воскресенье. А тем временем последняя ночь Масленицы шла на убыль. Если в своей келье уснули великий князь Иван и игумен Иосиф, то за стеной в соседнем покойчике только что проснулся бывший архимандрит здешней обители и бывший архиепископ Великого Новгорода, Геннадий. Открыв глаза, он смотрел на огоньки лампад и долго прислушивался, что там за стеной. Там стояло молчание. Исповедь Ивана Иосифу, о которой Геннадий прознал от своего прислужника-монаха Николая, стало быть, завершилась. Вчера он тоже долго вслушивался в стену, до самого поздна. И когда в соседней келье начинали говорить громче обычного, ему даже удавалось расслышать некоторые слова. «Вот, каков я был! Зри, какие змеи! Не я, не я! Страшно говорить! Господи, помилуй!» и тому подобное. Причем то Иван, то Иосиф восклицали все это. Видать, битва за очищение душ стояла там крепкая. И Геннадию было завидно, что не он, а другой ереси-боец, несгибаемый Иосиф, исповедует державного. Но, с другой стороны, было и радостно, что Иван решился открыть свое сердце Иосифу. Еще Геннадий с жалостью к самому себе все надеялся, вдруг да распахнется дверь его келья, вдруг да войдут они оба, Иоанн и Иосиф, и скажут, «Желаем при тебе быть» и откровение наше продолжить в твоем присутствии. Лежал, ждал, вздыхал, ворочался, но так и не дождался, сам не заметил, как сон сморил его. И вот, проснувшись, и не зная, который теперь час ночи, старый, неподвижный и никому не нужный, Геннадий лежал, смотрел на пламеньки лампад и предавался воспоминаниям. Память вновь вернула его к тем дням, когда прогнали с Угры ордынцев. Мало кто верил, что победы сия не временные, а на многие времена. Иные даже посмеивались над государем, который неустанно повторял бодрые слова о самодержавии нашем, отныне установленном. Рождественские увеселения были странными, Иван затеял пышное пиршество, а на попелище еще не все горелые бревна успели растащить, и гарью пахло. К Иванову дню рождения поспела еще одна утешительная новость. Прибыли послы от сибирского хана Ивака с сообщением о том, что Ивак разгромил Ахмата в его стойбище, а самого царя Золотой Орды зарезал в его собственном шатре. И случилось сие убийство не когда-нибудь, а в самый праздник крещения Господня, 6 января. Великий князь лично каждого посла обнял и щедро одарил, а Иваку послал те ж великую многие поминки. Тогда только поутихли усмешки над государем, твердившим о самодержавии, и впрямой оказывалось, что надолго... Не страшна нам стала Золотая Орда, если и вообще когда-нибудь воспрянет снова и родит нового Ахмата. После Угры воскресли заботы новгородские. Там давно уже не было архиепископа. Прежний феофил, упорствовавший в своей любви к утраченной новгородской вольности, был схвачен, привезен на Москву и заточен в одной из келий Геннадиева чудового монастыря. Геннадий время от времени навещал его и подолгу беседовал. Занятный был старик Феофил, любознательный, доверху переполненный разными бывальщинами новгородскими, станет рассказывать, заслушаешься. Всем хорош архиепископ, а не понимал, что не вернуть Новгороду вольность свою, ставшую пагубной и зловредной. Государь Иван хоть и держал Феофилов чудовым, но не сводил его с кафедры, а Феофил продолжал считаться архиепископом. До самой смерти, случившейся вскоре после успешной войны Ивана Васильевича против Ливонского ордена, когда доблестные воеводы Иван Булгак и Ярослав Оболенский до самой Риги гнали великого магистра в хвост и в гриву. Кончина Феофила была искренне оплакана Геннадием, всем сердцем успевшим прикипеть к доброму и дружелюбному упрямцу. К тому же Иван Васильевич желал видеть Геннадия новгородским архиепископом, а Геннадий не хотел покидать Москву любезной душе чудов монастырь. И он ликовал, когда во время выборов жребий пал на старца Сергия и строится Сергиевой обитель. Однако радость была недолгой. Всего лишь год Сергий провел в Новгороде. Из благочинной тишины своей обители, перенесясь в буин-равную новгородскую пучину, несчастный тронулся рассудком и сам оставил архиепископию. Снова выборы и на сей раз, как и тогда, троих выдвинули, но теперь не повезло Геннадию. Ему жребий вытянулся ехать в неугомонный Новгород. Тот день, когда он покидал милую сердцу Москву, остался одним из самых запоминающихся в жизни. Кланился Геннадий столице державы русской, и слезы потоками текли из глаз его. А душа разламывалась, словно дом под оползнем. И до чего ж нелепо и обидно было, когда, прибыв в Новгород, он первым делом услышал злобесную сплетню, пущенную уже среди жителей бывшего вольного града. Якобы он, Геннадий, заплатил Ивану две тысячи рублей, чтобы тот его поставил новым архиепископом. Сплетня сия настолько крепко угнездилась в умах у новгородских торгашей, что о купле Геннадием поставления говорили как о чем-то неоспоримом. Доказывать свою невиновность было глупо и бесполезно. Геннадий от огорчений поначалу хотел даже прикинуться, будто и у него рассудок помутился. Оставить архиепископию и уйти в какой-нибудь тихий монастырек. Но великим постом его навестил суровый, могучий духом Володский игумен Иосиф. Провел с ним множество бесед, и провожая Иосифа, Геннадий чувствовал в себе... Небывалую решимость бороться с вольнодумством и злонравием новгородцев. Храни, Господи, непреклонного игумена Иосифа, и дашь, Господи, ему здравия духовного и телесного, и мирная Твоя, и примирная благая, — прошептал Геннадий, садясь на свою узкую кровать и осеняя себя крестным знаменем. Если бы не Иосиф, кто знает, как бы потекла битва, Геннадия с новгородской ересью, продолжавшейся целых двадцать лет, то затихая, то вспыхивая с яростной силой. Отпостившись и встретив в Новгороде свою первую пасху, новый архиепископ принялся основательно проверять, проверять:ё ли в здешней церкви делается по священным уставам и правилам. И поскольку действовал он решительно и по-осифлянски строго, ему быстро открылись все неимоверные нарушения, творившиеся тут еще со времен стрегольников, сиречь ни много ни мало, целых уже сто лет. Православие здесь оставалось только видимым, а во многих случаях уже и невидимым, переродившимся в угоду ганзейцам, в некое подобие христианства с немыслимым количеством всевозможных пагубных поблажек. Многие попы здешние вовсю вводили взрослое крещение, повсюду, куда ни глянь, гнушались православными святыми иконами, либо заменяя их на новые западные, либо вовсе склоняясь к к иконы борчеству. Находились иные, которые и о кресте говорили, что грех поклоняться ему, ибо и первые христиане не поклонялись кресту. Мол, ежели б христа не распяли, а, скажем, повесили, то разве хорошо было бы поклоняться веревке и виселице? Другие склонялись к отрицанию Святой Троицы Единосущной. Третьи отрицали святость обряды церковного венчания, ибо и Христос, мол, никого не венчал. Половина новгородцев жила вне освященного церковью брака, обженившись по языческому обычаю предков, хождением вокруг ракитового куста. Мало того, кое-где в храмах, и не причащали, и не исповедовали, сводя всю церковную жизнь к проповедям и песнопениям, совсем как в Неметчине, а то и хуже, ибо когда русский человек начинает что-либо рабски перенимать у немца, так уж втрое мельче самого немца и сделается. Дыбом становились волосы у Геннадия, когда он принялся чистить сие запущенные конюшни, в кое превратилась новгородская архипископия, благодаря страстному хотению господ купцов, выпростаться из своей русской кожи и напялить на себя кожу ганзейскую. Все тут делалось ради какого-то лживого и подлого взаимопонимания между Русью и Ганзой а на самом деле ради скорейшего русского оскотинивания. И куда ни глянь, мнение, мнение, мнение. Прав был все тот же Иосиф, всюду веру пытается подменить мнениями. И Геннадию ничего не оставалось, как повторять его слова. Мнениями погибаем, но верою спасаемся. Засучив рукава, принялся он распутывать запутанный клубок множества этих самых мнений. И каких только чудовищ и гадов не выловилось из мутной водицы. И какая вонь, какая двожь смердящая поднялась в ответ. Оказывалось, кого ни возьми, все друг с другом скользкой гадючей веревочкой повязаны. Все так или иначе служат, кто мамоне, а кто и самому отцу лжи сатане. На второй год архиепископства Геннадию подослали душегуба-убийцу, который доселе успел много дел натворить, таких, от которых вся округа наполнилась трепетным страхом. То там, то здесь обнаруживались изрезанные, изуродованные трупы с выколотыми глазами, вспоротыми животами. И все, либо молодые женщины, либо девицы, либо отроки от семи до двенадцати лет. Поймали гадину, когда он пытался пробраться в покое Геннадия с двумя кинжалами за пазухой. И не успели его начать с пристрастием допрашивать, едва только показали орудие пытки, как он сам и признался во всем. Звали его Яков Лурья, и был он нелюбимым сыном приезжего венецианского купца Самсона, объявившегося в Новгороде 17 лет назад в свете киевского князя Михаила Алельковича вместе с неким жедовиным проповедником Схарией. Полубезумный Лурья сознался, что все эти убитые за последнее время Жены, девы и отраки — его рук дело. Но кто подослал его убить Геннадия, в этом он никак не хотел открыться, утверждая лишь, что как-то раз услышал проповедь папа Наума, в кое священник именовал Геннадия главным врагом бога Яхве и закона Моисеева. Пытать Лурью так и не стали. Как о душегуба, его в скорости повесили позволив присутствовать при казни лишь отцам и матерям, тех, кого сей выродок загубил. Даже Геннадий не ходил смотреть, как его вешали. Показания Лурьи заставили пристально присмотреться к Иерею Науму, который очень быстро проявился как весьма далекий от христовых истин священник, проповедующий одно лишь ветхозаветное старозаконие. Схваченный и допрошенный, он указал на другого еретика, Григория Клача. Тот, в свою очередь, дал показания на попа Григория Семеновского и его сына Дьяка Самсона. Эти двое назвали попа Герасима и Дьяка Гридю. Так и потянулась ниточка на которую одна за другой нанизывались черные бусины новых и новых имен еретиков. И уж каких только не было дикообразных мнений. К примеру, поп Герасим сам себя именовал Ерасимом и даже Ересой, ибо слово «ересь» он переводил с греческого как «особая вера» и считал, что ересь и есть истинная вера. Другой умник, дьяк Никита, учил, что в каждом из нас заключен Бог, а потому, когда хочешь молиться, то надобно не к иконе идти, а к зеркалу, и, стоя перед зеркалом, читать молитвы и кланяться собственному отражению. За его особую веру дика Никиту так и звали «самухою». Поп Денис и протопоп Гавриил с Михайловской улицы, зеркалам не молились и не поклонялись, но вместе с Самухой и прочими еретиками тайно устраивали сожжение икон. Чернец Псковского немчиного монастыря Захар и вовсе проповедовал, что надобно полностью уничтожить все церкви, разрушить их до основания, ибо молиться следует Аки Христос в пустыне, выходить в одиночестве в чисто поле и открывать душу небесам. Самого Христа он при этом почитал не как Бога, а как Учителя, как проповедника истинной веры. Крылашанин Евдоким спорил с Чернецом Захаром, утверждая, что все, мол, правильно, и церкви порушить, и иконы пожечь, и кресты поломать, но молиться в чистом поле надо не в одиночестве, а вводя хоровод, как при игре в люли. Зато и прозвище у Евдокима было «люлиш». Священники Максим и Василий, которые до поры во всем помогали Геннадию, уговаривали его судить еретиков, но мягко. — Ты же видишь, владыка, они аки дети малые. Не станешь же ты казнить младенца, и когда тот завизжит и не восхощет принять святое причастие. И Геннадий смягчался, слушая их уговоры, покуда не выявилось, что оба эти попа тоже связаны с еретиками участвовали в сожжении икон, кусали крест и водили в чистом поле хороводы люли, молясь некоему непонятному богу, и после, венчаясь с кем попало под ракитовым кустом. Тогда уже перестал рьяный архиепископ смотреть на еретические деяния о киношалости малых и неразумных детишек, устрожил содержание пойманных еретиков, под замком, пуще прежнего взялся ловить новых. Назревал собор православной церкви, и, готовясь к нему, Геннадий полностью разоблачил как еретиков двадцать семь человек. Из них почти все были представителями белого духовенства, священники, дьяконы, крылашане и только один боярин, один монах и один подьячий. Деяния всех разоблаченных были ужасны. Многое многих, совратили они, заблудших укоренили в грехе, колеблющихся столкнули в пропасть. Одними хороводами и осквернениями иконы крестов не ограничивалось. Отцы поднимали руку на детей, дети на отцов, ежели те не отказывались от православия и не соглашались участвовать в ересе, бесчинствовать и молиться по тетрадям жидовствующего попа Наума. Нити, которые цепко держал в своих руках Геннадий, вели и в Москву. Многие из еретиков на допросах давали показания против московского протопопа Алексея, попа Дениса, людей из окружения великок княжеской невестки елены стефановны и даже на государева любимца федора курицына, ведавшего всеми посольскими делами подозрение против елены усугубилось, когда пришло известие о смерти ивана ивановича младого невольно приходила мысль о том что если не сама Волошанка, то ее люди, погрязшие в жидовской ереси, подстроили убийство доблестного князя-наследника, который наверняка не разделял их мнений. Да и сама Елена могла быть замешана. Случайно ли, что ее мать была сестрой того самого Михаила Олельковича, при коем подвязался мерзостный ересеучитель Схария? Ах, вот бы самого Схарию ущучить! до всех его присных бесенят-жеденят, но эти, в отличие от русских дураков, были неуязвимы. Нигде нельзя было их изловить. Только долетит весть, что там-то и там-то объявился Хозя, Кокос или Шмойла или Хануш. Только нагрянут туда, а эти змеи скользкие уже успели юркнуть под землю. Особое участие в созыве собора — принимала Деспина Софья Фоминишна, Царствие Небесное. Много о ней сплетен на Москве было сложено, и не без греха она была, но еретиков преследовала почти столь же яростно, как Иосиф с Геннадием. Наконец, в середине октября 6998 года, по нынешнему летоисчислению 1490 год, За два года до ожидаемого конца света московский митрополит Засима открыл на Москве собор Православной Церкви. На соборе присутствовали архиепископ Ростовский, епископ Нифон Суздальский, Семен Рязанский, Васян Тверской, Прохор Сарский, Филофей Пермский, Игумен Троицкий Афанасий,